Глава 11 Я думала, меня вышвырнут в пустыню, вывезут и оставят в песках, но Фатима оказалась более изобретательной. Не знаю, что именно она сделала и как ей удалось убедить людей в том, в чём она их убедила, но она это провернула, и к вечеру следующего дня к моему сараю пришла толпа, вооружённая факелами и вилами. Фатима была среди них. «Русская шармута, из-за которой погибло столько людей!» вещала она зычным и звонким голосом. «Бывшая девка Аднана ибн Кадира. Вы знаете, кто это такой? Да, это тот ублюдок, который лишил вас родных и близких». Шармута легла не только под него, но и под его друга рифата «Убейте, подлую тварь! На растерзание её диким псам!» Получается, не все знают, кто такой на самом деле Кудра. И обычные люди считают, что это два разных человека. Аднан ведёт свою игру, я была в этом уверена. Я не доверяла ему как мужчине, не доверяла, боялась и даже ненавидела его, но я верила в Аднана воина, он бы не предал свой народ. А Кудрат вернётся и... И что? Если будете молчать, ничего вам не будет. Скажете, что она сбежала и попалась дичавшим собакам. Убедить толпу очень легко, особенно если ей нужны виноватые во всех несчастьях. и Я была нужна, чтобы выплеснуть на меня свою ненависть». Я совсем рядом, и я настоящая, тогда как до истинных врагов они добраться не могли. Стало страшно, и я попятилась к стене сарая, понимая, что от этих одичалых, от злобы людей меня никто и ничто не спасёт. Фатима более безумна, чем зарема, и опасней. В ней нет страха, и она твёрдо решила от меня избавиться. Дверь вынесли, и на меня набросились целой толпой. Голодные, до да крови и злые. Они были рады сорвать на мне свою ненависть. Я испугалась и попятилась назад, видя, как они наступают, слыша яростные вопли и отборную брань. Они шли на меня, вооружившись вилами и лопатами, а потом набросились. Оказаться в руках обезумевшей толпы страшнее всего. Женщины рвали на мне волосы и одежду, царапали и кусали, били ногами, пока мне вдруг не удалось вырваться и выбежать на улицу. «К вольеру её гоните, к псам! Откройте клетки, пусть загрызут грязную шармуту живьём!» Голос Фатимы прорвался сквозь рёв осатаневшей толпы. От ужаса у меня отнялись руки и ноги. Они загоняли меня к огромной клетке с псами. Недавно возле деревни отловили одичавших собак. Я слышала, как Аднан говорил об этом. Они планировали их откормить и натравливать на захватчиков, чтоб псы охраняли деревню. Когда голодные звери заметили меня, они начали метаться по клетке. Стало жутко. Они знают, зачем меня к ним ведут, и они не против сожрать человечины. Я остановилась между клеткой и людьми, и одна из женщин набросилась на меня и схватила за волосы. «Открывай, пусть раздерут её!» Я чувствовала, как по лицу течёт что-то липкое, как всё тело саднит от жестоких ударов, с ужасом глядя на оскаленные пасти одичавших тварей. Это будет самая жуткая смерть. Лучше бы они меня забили или вышвырнули в пустыне. Наконец-то замок был сорван. Дверца клетки со скрипом распахнулась. Нет, они не успели швырнуть меня туда, потому что голодные псины выскочили наружу и бросились на них, а я упала на землю, закрывая голову руками. С дикими воплями люди в панике бросились в рассыпную. Я слышала жуткий хруст костей и утробное рычание собак. В общей суматохе я всё же встала на ноги и побежала в сторону пустыни сама. Силы мои удесятерились от страха и слабой надежды, что сбежать всё же удастся, а потом вдруг поняла, что какая-то из псин гонится за мной. Я слышала её дыхание и как перебирает лапами песок. Я мчалась, что есть силы, очень долго, пока не упала обессиленная и не закрыла голову руками. Лежала, боясь пошевелиться, пока вдруг не услышала такое же рычание над собой. Зажмурилась, перестав дышать. Зверь рядом, прямо надо мной. Я даже чувствую его дыхание. Внезапно что-то шершавое коснулось моей щеки. Я приподняла голову и увидела Анмара. «О боже, откуда он взялся здесь? Неужели пришёл за Адноном? С ума сойти?» Пёс радостно вилял хвостом, скулил и, обезумев от счастья, покусывал мои руки, моё лицо, облизывал и снова скулил. Казалось, его собачье сердце разорвётся от переполнявшей его радости. А потом, вдруг ощетинившись, рывком развернулся спиной ко мне. Я увидела, как другие псы с окровавленными мордами смотрят на Анмара, а потом на меня. Несколько секунд противостояния взглядами и понимания, если они нападут, Анмар в одиночку не сможет с ними справиться. Их много, а он один, и они все злые, с опалёнными мордами и шерстью. В деревне, видимо, их начали жечь живьём, вынуждая оставить людей в покое. Анмар вздыбился весь и громко зарычал, закрывая меня собой. И они попятились назад, отступили. Наверное, их голод был уже утолён или Анмар был их вожаком, когда собаки рассеялись по пустыне, я обхватила себя руками, и это облегчение разрыдалось. Почувствовала, как Анмар снова облизывает моё лицо и пальцы, тыкается мокрым носом мне в колени и шею. Он улёгся прямо у моих ног, и я склонила голову ему на спину. И иногда помощь приходит оттуда, откуда её совсем не ждёшь. Когда-то я пожалела свирепого пса и залечила его раны. Он запомнил и спас мне жизнь спустя долгие годы. У его хозяина оказалась короткая память, в отличие от зверя. И это трогало до слёз. Животные не способны на измену и предательство и любят до последнего вздоха. Обессиленная, я уснула прямо там, в песках, под сухой акацией, склонив голову на спину пса и приподнялась вслед за Анмаром, который напрягся всем телом, словно что-то его встревожило. Оказывается, уже наступил вечер, И я впервые за несколько недель в этом аду спокойно поспала. Рядом с такой охраной мне ничего не грозило. По крайней мере, пока его хозяин не нашёл меня. Как же страшно осознавать, что тот, от кого ждала защиты, по ком пролила столько слёз, стал твоим палачом. Но я ведь всё равно любила его. Понимала, что он предатель, понимала, что давно забыл обо мне, и только планы мести заставили его отыскать меня. Но тоска по нему и по нам отступила». Во мне что-то начало надламываться, и я уже не хотела, чтобы он меня нашёл, не хотела увидеть его. Я начинала бояться. Я не верила, что внутри этого зверя живёт любовь ко мне. Но иногда я всё же видела её отголоски в его глазах, чувствовала в прикосновениях, пока он не хлестал меня словами и не раздирал моё тело своим, клеймя и доказывая, что нет уже никакой любви. Анмар вдруг приподнялся на передние лапы, он заметил нечто намного раньше, чем я — Хвост взметнулся и ударил по песку, поднимая облако пыли. А я не заметила, как сильнее впилась в чёрную короткую шерсть, когда увидела вдалеке отряд, и сердце не обрывалось от понимания. Не было никаких нескольких дней. Аднен вернулся раньше и сразу же бросился искать пропажу. Впервые внутри не всколыхнулась радость. Он вернулся, тот самый ужас, который я испытывала по отношению к нему, ещё в самом начале своего пути по этому пеклу. Я смотрела на Ибн Кадира и ощущала, какая огромная и глубокая пропасть пролегла между нами. Он стегал своего коня и стремительно быстро приближался ко мне, а я, тяжело дыша, вскочила на ноги, беспомощно оглядываясь по сторонам и понимая, что бежать мне некуда. И меня накажут за этот проклятый побег. Когда всадники приблизились, Админ спрыгнул с коня. Каким же огромным он стал! Его величественность никуда не делась, и красота первобытная, яркая и ослепительная — всё так с ума сводила и внушала трепет и суеверный ужас. На фоне заката он казался высеченным из железа, отлитым идеальной бронзовой фигурой. Но это мёртвая красота, как и всё вокруг, сухое, выжженное и мёртвое. И внутри него уже не полыхает огонь, там плещется серная кислота, и она уничтожает всё живое вокруг, и мне невыносимо больно, что я больше не имею права даже коснуться его руки или назвать по имени. Сметь считать его своим. Да, и имела ли я это право? Тогда он позволял мне думать, что имела. Аднан шёл ко мне, и из-под массивных подошв облаком вылетала пыль. И мне захотелось раствориться и исчезнуть, спрятаться так, чтобы меня никто не видел, не нашёл, не мучил больше». Я сильнее впилась в шерсть Анмара, который не торопился встречать хозяина. Наоборот, когда адна подошёл ещё ближе, пёс взметнулся, вскочил на все четыре лапы и, склонив голову, громко зарычал. Аднан расхохотался. «Что такое? Не признаёшь во мне хозяина? Иди ко мне, я дам тебе кость, и отдай мне мою добычу. Ты хорошо её стерёг, молодец». Анмар даже не пошевелился. Он стоял между мной и Аднаном, не давая ему подойти — Ибн-Кадир сделал шаг, и пёс снова тихо зарычал. Его огромное тело завибрировало. Я смотрела на Ибн-Кадира расширенными от ужаса и удивления глазами. Тот бросил взгляд на своих людей, а потом повернулся к зверю. «Спокойно, Анмар. Отдай мне её. Ты умница, я награжу тебя за верную службу». Снова приблизился. Пёс хлестнул хвостом по песку, слегка виляя. «Да, псина, это я. А теперь будь хорошим мальчиком и отдай её мне» ты хорошо её стерёк, больше этого не потребуется. аддан подошёл вплотную, и в этот момент Анмар кинулся вперёд с таким рёвом, что у меня заложило уши. Пёс стоял на задних лапах, из его широко открытой пасти стекала слюна, он скалился и грозно рычал, не подпуская хозяина к себе. Точнее, тогда я думала, что к себе, а оказалось, что ко мне. Воцарилась тишина, я слышала звук своего дыхания, и даже как стекают капельки пота по спине — Аднан с такой лютой ненавистью посмотрел на меня, потом на своего пса, что мне стало страшно, и, казалось, тот ужас пронизал меня до костей. Он достал из-за пояса пистолет и взвёл курок, и я закричала, понимая, что сейчас произойдёт. Я бросилась между ним и Анмаром, закрывая пса собой. «Не надо, он просто защищает! Когда-то его научили меня защищать, он всего лишь до сих пор выполняет приказ». Обернулась к Анмару и погладила его за ушами. «Со мной всё будет хорошо, вот увидишь, всё будет хорошо, иди, уходи!» А сама встала в полный рост. «Я пойду, куда скажешь, можешь наказать меня за то, что сбежала!» «Кто надо, понесёт своё наказание!» — глухо сказал Адман, глядя то на меня, то на уходящего в песке Анмара. И вдруг вскинул руку с пистолетом, и я сама, не понимая, что творю, бросилась к его руке, поднимая её вверх, так что выстрел пришёлся в сторону и зацепил одного из людей Адмена. Тот завалился с лошади в песок, и я увидела, как скрылся из вида чёрный силуэт пса. Аднан повернулся ко мне, и я зажмурилась, ожидая удара, но вместо этого он схватил меня за шкирку и закинул поперёк седла. «Ясер мёртв!» — крикнул кто-то. «Закопайте его в песок!» — я случайно промахнулся. «Возвращаемся в деревню. Когда мы въехали в поселение, трупы растерзанных собаками людей ещё уносили куда-то за здание, а потом я заметила привязанную к столбу женщину. Это была Фатима. Она дёргалась на верёвках и, едва заметив нас, закричала. «Кудрат, пощади! Это не моя вина! Кудрат!»